Если шел дождь, мы ели дома. — Не забывайте о голодающих армянах, — говорила Лора над корками от бутерброда с джемом, сжимая руки и зажмуриваясь. Я знала, что она говорит так, потому что так говорила мама, и мне хотелось плакать. — Нет никаких голодающих армян, все это выдумки, — сказала я как-то, но она не поверила. Мы часто оставались одни, мы изучали Авалон вдоль и поперек, все закоулки, пещеры и тоннели. Нашли укромное место под черной лестницей, там громоздили старые ботики, непарные варежки, зонтик со сломанными спицами. Мы исследовали подвалы, угольный, где хранился уголь, овощной, где хранились овощи, кочаны капусты, тыквы на полках, свекла и морковь, ощетинившиеся в ящиках с песком. И рядом картофель с белыми слепыми щупальцами. Холодный погреб для яблок в бочках и консервов, пыльных банок с вареньем и джемом, мерцавших как неотшлифованные алмазы. Чатни, соленья, клубника, очищенные томаты и яблочное пюре. Все в запечатанных банках. Еще винный погреб, но он всегда оставался закрыт, а ключ был только у отца. Мы проползли сквозь заросли Алтея и под верандой обнаружили сырую пещеру с земляным полом. Там пытались расти чахлые одуванчики и ползучая травка, если ее потереть, пахла мятой. Этот запах мешался с кошачьим духом, а однажды — с тошнотворной пряной вонью потревоженного подвязочного ужа. Мы открыли чердак с ящиками, полными книг и старых одеял, тремя пустыми сундуками, сломанной физгармонией и манекеном для в бабушки Аделии, выцветшим заплесневелым торсом. Затаив дыхание, мы, крадучись, обходили эти лабиринты теней. Нас-то утешало, наш секрет, знание тайных троп, уверенность, что нас не видят. «Послушай язык часов», — как-то сказала я. Речь шла о часах с маятником, в старинных часах из белого с золотом фарфора, дедушкиных. Они стояли на каминной плите в библиотеке. Лора подумала, настоящий язык. И действительно, качавшийся маятник напоминал язык, что лижет невидимые губы. Слизывает время. Наступила осень. Мы с Лорой собирали и вскрывали стручки ваточника. Трогали чешуйки семян, похожие на крылышки стрекозы. Мы разбрасывали их, глядя, как они летят на пушистых парашютиках, а нам оставались гладкие желто-коричневые язычки стручков, мягкие, как кожа в сгибе локтя. Потом мы шли к юбилейному мосту и бросали их в воду, смотрели, сколько они продержатся, прежде чем перевернуться или умчаться прочь. Может, мы и представляли, что на них люди или один человек? Не уверена но испытывали какое-то удовлетворение, когда стручки скрывались под водой. Пришла зима. Серая дымка подернула небо, солнце, чахло-розовая, точно рыбья кровь, нависала над горизонтом. Тяжелые мутные сосульки толщиной запястья свешивались с карнизов и подоконников, будто замерли в полете. Мы их отламывали и сосали. Рине грозило, что у нас почернеют и отвалятся языки. Но я так уже раньше делала и знал, что это неправда. Тогда в Авалоне был эллинг и ледник у пристани. В Эллинге стояла бывшая дедушка, теперь отцовская яхта Наяда, яда. Ее вытащили на берег и оставили зимовать. В леднике держали куски льда из жога. Лошади выволакивали их на берег, а потом лед хранился под опилками до лета, когда остановился редкостью. Мы с Лорой ходили на скользкую пристань. Нам это строго-настрого запрещалось. Рини говорила, что если мы попадем под лед, то и минуты не продержимся в воде, замерзнем до смерти. В ботике наберется вода, и мы камнем пойдем ко дну. Для проверки мы кидали настоящие камни, они прыгали по льду, замирали, оставались на виду. Дыхание превращалось в белый дым. Мы выдували облака, точно паровозы, и переминались на замерзших ногах. Под ногами скрипел снег. Мы держались за руки, варежки смерзались, и когда мы их снимали, лежали двумя сцепившимися шерстяными ладошками, синими и пустыми. Ниже порогов на луветто громозились громоздились зазубренные ледяные глыбы. Белый лед днем, бледно-зеленый в сумерки. Льдинки звенят нежно, будь то колокольчики. Посреди реки черная полынья. С холма на том берегу кричат дети. За деревьями их не видно, в холодном воздухе одни голоса, звонкие, тонкие и счастливые. Дети катаются на санках, нам это запрещено. Хочется спуститься на прибрежный лед и проверить, насколько он крепкий. Пришла весна. Ива пожелтела, кизил покраснел. На луве-то паводок. Вырванные с корнями кусты и деревья крутились и громоздились друг на друга в реке. С юбилейного моста возле обрыва прыгнула женщина. Тело нашли через два дня. Ее выловили внизу, и вид у нее был не из лучших. Плыть по таким быстринам все равно, что попасть в мясорубку. — Не стоит так уходить из жизни, — сказала Рини. Если тебя волнует твой внешний вид, хотя в подобный момент едва ли об этом побеспокоишься. За много лет миссис Хилкоут вспоминает полдюжины таких прыгунов, о них писали в газетах. С одной утопленницей она училась в школе, потом та вышла замуж за железнодорожника. Он редко бывал дома, — рассказывала миссис Хилкоут. Так чего он мог ждать? — Положение, — говорила она, — и никаких оправданий. Рине словно это все объясняла. — Пусть мужик дурак, — говорила она, — но считать большинство из них умеют, хотя бы на пальцах. Думаю, без рукоприкладства не обошлось. — Но если конь ушел, что толку? — Закрывать конюшню. — Какой конь? — спросила Лора. — Думаю, у нее и другие проблемы были, — сказала миссис Хилкоут. — Пришла беда, отворяй ворота. — Что такое положение? — шепнула мне Лора. — Какое положение? — Ну, я сама не знала. — Можно и не прыгать, — сказала Ринни. — Можно зайти в воду, где течение. Одежда намокнет, тебя затянет и ни за что не выплыть, даже если захочешь. Мужчина осмотрительнее. Они вешаются на балках в сараях или пускают пулю в лоб. Если же топятся, то привязывают камень или что-нибудь тяжелое, обух, мешок с гвоздями. Не хотят рисковать, когда дело касается таких серьезных вещей. А женщина входит в реку и сдается, пусть вода делает, что хочет. По тону Рине трудно было понять, что она больше одобряет. В июне мне исполнилось десять. Рине испекла торт. Правда, сказала она, вряд ли стоило. Мама умерла совсем недавно, но все-таки жизнь продолжается, так что, может, торт и не повредит? — Чему не повредит? — спросила Лора. — Маминым чувствам, — ответила я. — Мама, значит, смотрит с небес? Но я уже стала упрямой и заносчивой, и ничего не ответила. Услышав о маминых чувствах, Лора не стала есть торт, и мне достались оба куска. Сейчас я с трудом вспоминаю подробности своего горя, его точные формы, хотя при желании слышу его эхо, вроде скулежа, запертого в подвале щенка. Что я делала в день маминой смерти? Вряд ли вспомню, как и мамино лицо. Теперь оно как на фотографиях. Помнится, когда мама не стала, ее кровать стала какой-то неправильной, страшно пустой. Косой луч света в окне беззвучно падал на деревянный пол а в нем туманом плавала пыль. Запах воска для мебели и аромат увядших хризантем и давнишняя вонь судна и дезинфекций. Мамино отсутствие теперь помнится лучше присутствия. Рини сказала миссис Хилкоу, что никто не заменит миссис Чейс. Она была просто ангел во плоти. Если такое на земле, возможно. Но она, Рини, сделала, что смогла. Никогда не горевала на наших глазах. От разговоров только хуже. К счастью, мы, похоже, справляемся, но в тихом омуте черти водятся, а я тихоня. Рини сказала, что я вся в себе, и то, что внутри, когда-нибудь всплывет. А про Лору вообще непонятно, та всегда была странным ребенком. Рини сказала, что мы слишком много времени проводим вместе. Лора узнает то, что ей знать еще рано, а я, напротив, торможу. Нам обеим надо бы общаться со сверстницами, но те немногие дети, что нам подошли бы, разосланы по частным школам. Туда и нас бы стоило отправить, но капитан Чейс, похоже, никак не соберется этим заняться. И то сказать, слишком много перемен на наши головы. Я-то спокойная и, наверное, приспособилась бы, а вот Лора даже младше своих ровесников, да и вообще мала. И слишком нервная. Может запаниковать. На мелководье задрыгается, разволнуется и утонет. Мы с Лорой сидели на черной лестнице за приоткрытой дверью и давились от смеха, прикрывая ладошкой мерты. Шпионажем мы наслаждались, но он в конечном счете не принес нам обеим ничего хорошего.